Андрей Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Глава первая. В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич майцев Ему было лет тридцать, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда.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 Александр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав и через двадцать километров уже имел четыре минуты опоздания, а выходы из затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более тридцати километров в час. После меня машину повел Мальцев. Он брал подъемы со скоростью пятидесяти километров. и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мной время. Глава вторая Около года я работал помощником у Мальцева, с августа по июль, и пятого июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда.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 До девяносто километров и ниже не сдавал. Наоборот, на горизонталях малых уклонах доводил скорость до ста километров. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку в помощь стокерной машине, ибо пар у меня садился. Мальцев гнал машину вперед.